Глава двадцать вторая. Дар. «Я все никак не возьму в толк, зачем Кадбу встречаться с порицательницей, прежде чем напасть на соус», — говорил Ровендер, помогая Надео устроиться на койке в каюте. «Может, хочет разузнать свое будущее? Уверится, что победит?» — предположила Зея и передала бутылку с водой своей сестре, сидящей рядом с ней на койке напротив. «Но зачем это все? Что сделали его народу, но прибывшие?» Не Недоумевал Равендер. Ты посмотри, что он творит с нами, что он творит со своим собственным видом. Я не знаю, зачем Рови. Зи обхватил руками голову. Но даже его машина прорицаний показала мне картину человеческого города на берегу Большого озера. Закончила за нее Зе 8 Все жители Новой Атики знакомы с этим видением с малых лет. Так Кадм готовит их к тому, чтобы люди, когда придет время, поддержали его действия. Жители города абсолютно свыклись с его идеей, и сами не догадываются об этом. Но это просто город рядом с озером, стрел Хаксле. Он ведь может быть где угодно. Мы, разведчики, службы, луч навигации наткнулись. Да на довольно много прекрасных озер, пока исследовали разные земли, и немало их выглядят весьма похоже на озеро Конкурс. Нет. Зия подняла взгляд на Хаксле. «Это был Солос. Я знаю это озеро. А дворец королевы Оха виднелся на дне». «Ну, он точно не против расширить свое маленькое королевство, заполучив много воды и плодородных земель. Пусто где он застрял, явно его ограничивает». «Сказала восемь». «Согласен», — ответил Равендер. Даже не знаю, как племя Хейли выживало так долго за пределами города». Зия припомнила слова Кадма. «Мне больно видеть, что мой народ, мои дети, вынуждены обитать в этом тесном пространстве и не могут насладиться великолепием нашей планеты. Но скоро я все это исправлю». «Так вот оно что!» Зия выпрямилась. Пазл сложился. «Хаксли, ты сказал, существует машина, которая создала зеленую зону?» «Все верно, генератор витавируса», — кивнул Хаксли. «Если Кадм сможет наложить на него лапы...» он будет контролировать природные ресурсы закончил зази равендер ну в солосе он его не найдет это я вам точно говорю хаксли поднялся во весь свой рост из чего бы это королевушке отдавать генератор кадму она и не отдаст сказал зе он сам заберет и поработит нас прошептал надело нас тоже добавила восемь Некоторое время все хранили молчание. Зия вслушивалась в поверхностное дыхание на Део, на койке напротив. Как Кадм мог сотворить такое? Она посмотрела на изможденного сирулянца. Кадм, создавший технологию, которая привела меня в этот мир, не может быть тем же Кадмом, который сейчас заправляет всем этим. Меняются ли люди в старости? Поменяюсь ли я, когда стану старше? Не хотелось бы. Чем больше Зия думала об этом, тем больше запутывалась. Голова шла кругом. «Мне надо еще воды». Она прошла на камбус и принялась набирать воду в бутылку. Дверь рубки открылась, и в кухню вошел Хейли. Зе, начал он, — «не надо». Оборвала она его. «Единственная причина, по которой ты вообще здесь, это твое умение управлять кораблем». «Я понимаю, ты очень расстроена, но...» «В общем, трудно объяснить». Огорченно вздохнул Хейли. «Ты когда-нибудь ощущала себя в ловушке?» Типа, когда очень хочется сбежать из своего мира, но нельзя, как не старайся». Зея фыркнула. Попробуй, поживи в подземном бункере двенадцать лет. Я только об этом и думала. В кухне появился Равендер. Я за водой для Надео. Подожди, Рови, Равендер, остановил его Хелли, вытаскивая что-то из кармана. У меня есть для вас подарки, ребята. И он протянул рулеанцу, выкрашенный в синий значок с носа корабля а зея не раскрашенная силуэт человека я хотел стать эвакуатором как отец но вы оба не просто значки и я знаю что мой отец никогда не оставил бы своих пассажиров в опасном месте равендер передал свой значок зии и взял у нее из рук бутылку без единого слова он вернулся в каюту я тебе доверяла сказала зия глядя хэлли прямо в глаза и больше никогда не смогу тебе доверять она положила оба значка на стол Похоже, было, что слова Зии ранили Хейли намного больше, чем ее удары. «Справедливо», — еле слышно произнес он и вернулся в рубку. Зия попыталась уснуть на своей койке, но мозг не мог успокоиться и все проигрывал события последних двух дней. Ей не давала покоя мысль о том, чем может закончиться война людей-пришельцев. Внезапно судно резко накренилось, и все покатились на одну сторону каюты. «Что это было?» — с тревогой спросила Зия. Откуда-то из глубины биржу послышалось глухое гудение, и корабль круто развернулся под острым углом. Раздался резкий свистящий звук, и что-то замолотило по крышке рубки. Панель управления дверями разлетелась, рассыпав вокруг кучу искр. Так что все бросились прятаться. «Нас обстреливают?» — спросил Хаксли, высунув голову из-под койки. «Зе, Равендер, сюда!» — затрещал голос Хелли в интеркоме. «У нас проблема!» Те пробрались в кабину. Зеа уцепилась за дверной проем, когда корабль тряхнула и закачала. Темное зловещее облако закрыло лобовое стекло, словно вдруг наступила ночь. Шторм? спросила восемь. Нет, ответил Хейли. Хуже. Из облака на кабину посыпался град пуль. Держитесь! крикнул Хейли, резко направил бижу вниз. Желудок Зей подпрыгнул прямо к горлу. Серый ландшафт внизу приближался к ним с огромной скоростью. Хейли выровнял корабль и тут же круто наклонил его на правый борт. «Смотрите!» «Восемь» показывала куда-то наверх. Темное облако оказалось вовсе не грозовым. Это был чудовищных размеров воздушный корабль. Боевой корабль. «Кадн!» — прошептала Зея. «Ага», — откликнулся Хейли. «Я думал, никакой корабль в ангаре не способен нас догнать, но, похоже...» Несколько уже явно на ходу. «Несколько?» — спросил Хаксли удивленно. «Угу». Хели махнула рукой на экран радара. Крупные точки, пульсируя, приближались к бежу. Пули продолжали сыпаться в корпус суденышка. Лобовое стекло треснуло. «Плохо дело», — сказал пилот. Зия чувствовала себя оцепеневшей, застывшей, совсем бесполезной. Девочка смотрела сквозь иллюминатор корабля, которым не могла управлять, на приближающихся преследователей. Вступая в противостояние с бестеилом, она хотя бы была на земле? «Ты можешь уйти от них?» спросила Зия. «Пытаюсь». Хейли жал челюсти, направил бежу прямо в облака, под невозможным углом. «Они нагоняют!» воскликнула «Восемь», сжимая спинку кресла пилота. «Это же компактный транспортник!» Хейли перевернул судно, увеливая от обстрела. «Он не приспособлен для таких гонок!» «Надо приземляться!» Зеа с трудом держалась на ногах, борясь с силой притяжения. «Летим над северными пустынными землями, насколько я могу судить», — сказал Хаксли. Цепляясь за стены кабина, судно сильно кренилось. «Если приземлиться тут, нам уж точно придется высиживать верти Сильный грохот раздался с борта бежу. На приборной панели запищала сигнализация. Корабль начал бешено и совершенно бесконтрольно вращаться, так что пассажиры попадали на пол кабины. Он вращался все быстрее, в голове у помутилась, рука старшей сестры сжала ее ладонь. «Вот и все», — подумала девочка. «Сейчас мы врежемся, я умру. Я умру. Матер». Корабль вышел из штопора и ударился озим, затем рванул в сторону над песчаной равниной и снова взмыл воздух. Зия протерла лицо, но влажные трясущиеся руки не справились с задачей. Горло подступила тошнота, готовая в любую минуту перейти в рвоту. «Они забили пеной бортовые двигатели ближе к хвосту», — сообщил Хейли. «Вы потеряли 30% маневренности», — спокойным тоном сообщила панель управления. «Можем ли мы как-то прочистить ускорители?» — поинтересовался Хаксле. «В воздухе нет», — ответил Хейли, подняв глаза. На них снова надвигалась тень военного корабля. «Они пытаются заставить нас приземлиться. Держитесь за что-нибудь». Бежу метнулся в сторону от текущего курса и вынырнул у самого борта гигантского корабля. Пули барабанили по всему корпусу, пока Хейли выжимала суденышкам максимум его возможностей, и снова он резко направил корабль вверх, в облака. Зе увидела, как в борту военного корабля открывается большой боковой люк. «И это еще что?» Она указала на три конуса, поднимающихся из люка. «Не знаю». Ответил Хейли, яростно нажимая на какие-то рычажки и кнопки. Ракеты какие-то. Я бы предположил, что это устройство наведения, которое отслеживает объекты по тепловым показателям. Мрачно проговорил Хаксле. Все, игры закончились. Они снесут нам двигатели, добавил Хейли. Только если я им не помешаю. Хаксле решительно поскочил к лесенке, ведущей в грузовой отсек. «Пойдем, бечка, поможешь мне!» «А что мы делаем?» спросила Зия, спускаясь за ним. Хаксли отстегнул крепление дарсианского глайдера, затем без труда поднял аппарат и поставил на трап. «Давай открывай побыстрее!» Хаксли запрыгнул в глайдер и завел двигатели. «Что ты собираешься делать?» спросила Зия с нарастающим чувством тревоги. «Увезти эти ракеты от корабля, вот что!» Нет. «Ах, да ты не волнуйся за старину Хаксли!» — улыбнулся он ей. «Я выбирался с переделок похуже этой!» «Их ракета уже на старте!» — закричал Хейли через интерком. «Не знаю, что вы там делаете, но делайте это поживее!» «Открывай!» — приказал Хаксли. Зея активировала трап. Она чуть не оглохла, когда через люк внутрь корабля ворвался воздух. Снизу к ним приближались три огненные звезды. «Вот и интересно!» — сказал Хаксли. — Велит ли старушка-королева сочинить песнь о моей храбрости? — Как думаешь? Зиа не знал, что ответить. Она подбежала к инопланетянину и крепко обняла его. — Не меняйся, — с улыбкой сказал тот и вырвался из бежу навстречу ракетам. Подлетев поближе, он развернул глайдер и метнулся вниз. Ракеты тут же скорректировали свой курс и ринулись за миртянином. Пока закрывался трап, Зе успела увидеть, как глайдер несется прямо к военному кораблю. Прямо к его двигателям. Когда боевое судно взорвалось, она вытерла слезы рукавом. «Прощай, Хаксли». Синяя рука легла на плечо Зе. «Идем». Тихонько позвал Равендер. «Нам надо уходить». Поднявшись в рубку, Зе обнаружила, что они снова летят в облаках. Хейли нажал на несколько кнопок и протянул девочке руку. «Лады, пойдем». «А где все?» — спросила Зия, влезая в рубку. Снизу прилетел еще залп, и туча пуль ударила по корпусу. Хейли провел Зию и Равендера в самый дальний конец жилого отсека, где была открыта до сих пор замаскированная дверь. Внутри спасательной капсулы уже теснились Зиа 8 и Надео. Равендер влез внутрь и устроился рядом. «Залезай скорее!» — Хейли подтолкнул Зию внутрь. «Там воды на неделю, питание на месяц». Зия уселась и пристегнулась. Стало ясно, что в крошечную спас капсулу больше никто не влезет. «Стой!» — сказала она. «Хейли, а ты где будешь сидеть?» Бежу затрясся, завыл сигнализация в рубке. Хейли стоял на палубе своего корабля и набирал код на консоли. Внутри спас капсулы раздался голос, ведущий отсчет. «Хейли, залезай!» — закричала Зия. «Что ты делаешь?» «Это тебе подарок на день рождения!» — выдавил он с натянутой улыбкой. Люк задвинулся, и спасательная капсула стремительно отделилась от бежу. зея девять прижалась к маленькому люку и смотрела, как приближается земля. Высоко над ними бежу, дымящийся с обоих бортов, появился из облачной завесы и полетел в противоположном направлении. За ним в погоне пустились два огромных боевых корабля. На спас капсуле включились маленькие посадочные двигатели, замедлив ее ход перед приземлением. «Поверить не могу, что он это сделал», — прошептала Восемь. Зия смотрела, как Бежу и его пилот исчезают за горизонтом. «И все-таки я никогда не смогу тебе доверять, Хейли Тернер», — сказала она. «Думай, с этого момента уже можно», — отозвался Равендер. В облаке пыли спас капсула приземлилась на песчаную равнину. Конец второй части.